Глава пятая Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощу, церковь находилась за нею. День был ясный и холодный, осенние листья падали с дерев. При выходе из рощи увидели Кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери, там, подле могилы ее,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 Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на он им присутствовать. И таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидала его наследника. Приестра и Троикуровой и прием ему оказанный были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия. Что будет, то будет, сказала попадья. А жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать. А кому же, как не ему и быть у нас господином? – прервала Егоровна. Напрасно Кирилла Петрович и горячится, ненаробково напал. Мой соколик и сам за себя постоит, да и бог даст благодетели его не оставит. Больно спесив, Кирилла Петрович, а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему «Вон, старый пес, долой со двора!» «Ахти, Егоровна!» — сказал Дьячок, — «да как у Григория-то язык повернулся!» Я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, Чем косо взглянуть на Кирилла Петровича. Как увидишь его, страх и трепет, и краплет пот, А спина-то сама так и гнется, так и гнется. «Суета, сует», — сказал священник. «И Кириллу Петровичу отпоют вечную память Все, как ныне Андрею Гавриловичу. Разве похороны будут побогаче, Да гостей созовут побольше». А Богу не все ли равно? Ах, батька, и мы хотели зазвать весь околодок. Да Владимир Андреевич не захотел. Небось, у нас всего довольно, есть чем угостить. Да что прикажешь делать? По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас упочуют, дорогие гости наши. Сие ласковые обещания и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана. Между тем Владимир углублялся в чащу дерев движением и усталостью, стараясь заглушить душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги, сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте, он ничего не замечал.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 «Переговори, батюшка!» – закричали ему из толпы. До «Да у совести окаянных!» Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял под бочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти, с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом. «Итак, я вам повторяю...»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 Чем свет мы отправимся, восвоясь? «Делайте, что хотите», — отвечал им сухо -Дубровский. «Я здесь уже не хозяин». С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.